появлением в доме сверстника. Но уж до чего была пуглива, как робела при отце за нашими чинными обедами, каждую минуту с тревогой следя за черноглазый тоже молчаливой, но резкой не только в каждом своем движении, но даже и в молчаливости лилий, будто постоянно ждавшей чего-то и все как-то вызывающе вертевшей своей черной головкой.